Глава двадцать п е в а в а Той ночью впервые за одиннадцать дней Торин не явился в мою комнату на тренировку. К своему удивлению, я поняла, что разочарована. Я не знала, почему мне его не хватало. Он предельно ясно сказал мне, что его не интересует настоящая любовь, что он даже на неё не способен, что он выбрал меня только потому, что я ему не нравлюсь». По словам Шалини, он был первым сердцеедом ф е й р и л е н д а «Может быть, мне просто нравились острые ощущения от тренировок? Сегодня вечером замок казался пустым. Стылый воздух холодил кожу, и я натянула одеяло до подбородка так, что наружу выглядывал только нос. Большую часть дня, Я провела с Шалине за чтением книг, и в итоге Торин не явился за мной. Шалине листала в интернете светскую хронику, чтобы быть в курсе, что обо мне пишут. Хотя мне не хотелось этого знать, но после сегодняшнего телевизионного свидания я стала любимицей зрителей. Похоже, они презирали изменщиков, и общественное мнение о моей выходке в баре смягчилось. «Личность Эндрю быстро выяснили, и я из-за этого почувствовала себя виноватой. Я злилась на него, но нет ничего весёлого в том, чтобы вот так публично разжигать скандал. Сквозь ячейки в окне виднелось угольно-чёрное небо. Сегодня ночью облака закрыли луну и затмили звёзды. В камине осталось всего несколько тлеющих угольков. Честно говоря, Мне действительно нравилось в этой маленькой комнате. Уют, вид через крошечное окошко. Это был укромный уголок, разительно отличавшийся от всех огромных залов и длинных коридоров замка. Я всё больше и больше чувствовала себя здесь, как дома. Мой взгляд вернулся к окну, за которым падали снежинки и таяли на стекле крошечными бусинами». Я уютно устроилась под простынями, радуясь теплу, и глаза сами собой закрылись. Не могу сказать, что именно меня разбудило. Никакого сквозняка. В комнате было так же холодно, как и тогда, когда я засыпала. И мне нравилось спать в прохладе. И свет не изменился. Может быть, звук? Скрип половиц или дверных петель? Только это был не просто шум. Что-то казалось в корне неправильным. Я оглядела комнату, но едва могла что-то увидеть. Снаружи небо оставалось затянутым тучами, пропускавшими лишь тусклый свет. Я тихо приоткрыла дверь в большую комнату Шалине и с порога осмотрела пространство. В ее камине до сих пор горел слабый огонь. И все, казалось, было на своих местах. Грудь ш а л и н и мерно поднималась и опускалась во сне. Тихие углы полнились тенями. Дверь в коридор медленно, беззвучно отворилась, и я проскользнула обратно в темноту своей комнаты, чтобы понаблюдать. В дверном проёме замер силуэт. «Кто это?» Незваный гость долго вглядывался в мою сторону, и я немного отпрянула назад, оставаясь как можно более неподвижной. Он медленно приблизился к кровати ш а л и н и высокий и окутанный тенью. У меня перехватило дыхание, когда я заметила в его руке блеск кинжала. Чёрт! У меня не было оружия. Можно попробовать закричать, но вдруг незваный гость запаникует и нападёт на неё. Я не хотела его предупреждать о своём присутствии. Фигура скользнула к изножью кровати. Его чёрная тень стелилась по простыням, клубящимся дымом. Я схватила с прикроватного столика маленький флакончик с волшебным туманом и побежала в большую комнату. «Шалине, проснись!» Незнакомец повернулся ко мне, и я выплеснула зелье ему в лицо. По комнате тотчас пополз густой туман, скрывая нас, Шалине, от нападавшего. Шалине закричала. Вполне ожидаемая реакция, учитывая, что она проснулась, а тут полный хаос. Но я больше не видела её сквозь холодный и влажный туман. «Шалине!» — крикнула я в ответ. «Ты в порядке?» Среди каменных стен послышалось эхо шагов. Хлопнула дверь. «Что случилось?» — выкрикнула Шалине. Я пробиралась сквозь густое облако тумана, пока пальцами не з а д е л а один из столбиков кровати. «К нам кто-то вломился». Дверь открылась, и туман прорезал голос Айрона. «Что, черт возьми, тут происходит?» Пронесся ледяной порыв ветра, немного рассея в туман. По коже пробежали мурашки, и я обернулась. В дверном проеме, окруженный серебрившейся магией, стоял Торин. У него была шпага, и я с ужасом поняла, что на нём лишь чёрные трусы. Вид его, будто вылепленный скульптором, м у с к у л и с т ы е груди и тёмных татуировок, которые обвивали его плечи и бицепсы, сплетаясь над ключицей, лишил меня дара речи. Узоры были абстрактными, напоминающими извилистые неровные линии дубовых ветвей. «Что случилось?» — повторил Торин. И когда его взгляд скользнул по моему телу, я поняла, что почти такая же полуобнажённая, на мне только чёрные трусики и тонкая маечка. Думаю, теперь мы по-настоящему узнавали друг друга. Mm -hmm. Здесь был кто-то с кинжалом. Я резко втянула носом воздух, надеясь, что всё это мне не приснилось. У меня не было никакого оружия, кроме волшебного тумана, но я уверена, что видела человека у кровати Шалини. Я почти уверена, что слышала, как он убежал после того, как комнату заволокло туманом». Айрон уже начал поиски, заглядывая под мебель и за занавески. Как и на Торине, на нём было только нижнее бельё, а в правой руке он сжимал меч. На ней была вытатуирована взлетающая стая ворон. т у р и н подошёл ко мне. Тусклый свет от камина ш а л и н и снизу подсвечивал его обнаженную грудь, и тени обрисовывали контуры мышц. «Я наложу на дверь защиту», — сказал он. «Вы, ш а л и н и не должны покидать свои покои без сопровождения. Айрон сегодня ночью будет стоять на страже снаружи комнаты, а я прикажу обыскать замок. Есть что-нибудь еще, что ты можешь мне рассказать о его внешности?» «Кажется, на нем был плащ». Я потерла глаза. Но мы закрывали дверь на замок. Торин глубоко вздохнул. «Может, он и ускусен во взламывании замков, но сквозь мою магию пробиться не сможет». Торин снова повернулся к двери и прижал ладони к дереву. Он заговорил на магическом языке Фейри, и воздух вокруг его ладони замерцал холодным светом. Стало светлее. По дереву поползли завитки иния. Король Торин заговорил быстрее, и иний начал сплетаться в причудливые узоры. Когда последние слова затихли, морозные узоры ослепительно вспыхнули. Как только глаза привыкли, я поняла, что светящийся иний исчез. Торин отступил назад и посмотрел на меня. «Теперь войти сможем только мы вчетвером». Я пошлю на поиски патрули по всему замку, но Айрон — единственный фейри, которому я доверяю больше всего. Я поймала взгляд Шалини, устремленный на Айрона. Она выглядела как изголодавшаяся женщина, впервые за несколько месяцев увидевшая еду. Я надеялась, что у меня не было такого же выражения лица. Торин положил свою шпагу у двери, прислонив лезвие к стене. «Оставлю её здесь. Айрон, ты сможешь всю ночь простоять на страже или мне прислать тебе кого-нибудь на смену?» Шалине подняла руку. «Может, ему лучше остаться в нашей комнате? Я хочу сказать, тут ведь удобнее?» «Нет», — отрезал король Торин. «Во-первых, мне нужно, чтобы он обнаружил незваного гостя до того, как тот доберётся до двери. А во-вторых...» Мы бы не хотели, чтобы у кого-то сложилось ошибочное впечатление, что он нарушил свой обет целомудрия. Его что? Лицо ш а л и н и исказилось от ужаса, что напомнило мне о том случае, когда я сказала ей, что моим паролем к Wi-Fi был пароль. Торин посмотрел мне в глаза, но всего на мгновение. Его взгляд скользнул ниже по моему телу, и я уловила едва заметный изгиб чувственных губ. «Надеюсь, ты будешь хорошо спать. Я вернусь утром, чтобы вас проведать».